Глава 3. Забили стрелку. Жаль беднягу. Вернувшись в гостиную, Тморт уже принялся расспрашивать об эрегинов, о непонятных ему вещах. Впрочем, Арольд пока не намеревался ложиться спать, да и Байда вроде бы не проявлял пока желания покинуть резиденцию Абхаш, так что просвещение одного отдельно взятого фамильяра клана оказалось не худшим способом скоротать часок. Иными словами, в доме бесетят Запрещены любые боестолкновения, уточнил Тмор и, дождавшись утвердительного кивка Аролда, поинтересовался. А собственно, что мешает-то? Насколько я понимаю, никакой охраны или магических вывертов там не имеется. Белогривый протяжно вздохнул. Как объяснить этому человеку, что есть вещи, которые ни один хорк никогда в жизни не сделает, если не исходя из собственного понятия чести, то хотя бы из опасения нанести непоправимый ущерб собственной семье. Байда, словно поняв озадаченность Оролда, решил объяснить все по-своему. «Мор, насколько я понял, мой родной язык тебе не в новинку», — начал кузнец и тут же перешел на русский. «А знакомо ли тебе словосочетание «забить стрелку»?» «Разумеется», — кивнул Тмор, — «это назначение места и времени встречи для обсуждения общих интересов». «Экс завернул», — крякнул Байда, ухмыльнувшись. «Ну, в принципе, верно». А как назвать тех, кто явившись на стрелку, вместо цивилизованной беседы устраивает разборку? Э-э, отморозки, -э вспомнил Тмор, начиная понемногу понимать, к чему клонит его собеседник. Собственно, любой житель свободного города, если хотел иметь дела с русским анклавом, был вынужден учиться не только хоть немного говорить на их говолонном языке, поскольку на собственной территории росичи напрочь забывали общепринятый в городе англик, но и разбираться в их обычаях. имеющих в анклаве силу закона, неукоснительно соблюдаемых его жителями. Так вот, выражаясь понятным тебе языком, Дом бесед это то самое место, где хорги забивают стрелку для обсуждения общих интересов, а разборки они устраивают в так называемом круге чести. При этом отморозков, путающих Дом бесед с кругом чести, в Харогине очень сильно не любят. Чуть ли не до смерти. Сами их отморозков, разумеется, завершил своё толкование традиции белогогривых байда Усёк вполне кивнул Тмор. Вот только что-то с трудом верится, что если Раэны пойдут на столкновение в этом самом доме бесед, кто-то их за это вырежет. Это вряд ли, конечно. Всё же кланы это не отдельные хорги, не сумевшие решить свои вопросы без оружия, согласился Орлд. Но вот жить им станет намного сложнее. Начав бойню в доме бесед, Раэны тем самым нарушат слово чести. И кто станет иметь дело с бесчестным кланом? Никто от клятвы преступников отвернутся уже существующие торговые и политические партнёры. Логика проста. Сегодня Райна нарушили слово данное одному клану, кто помешает им нарушить слово данное другим? Слишком велики риски, а значит, такое партнёрство невыгодно. Как следствие, клан потеряет не только доходы, но и влияние в кругах, а дальше могут произойти и вовсе печальные вещи. Например, совет кланов исключит их из своего состава. Верхняя обитель выведет представителей клана из клира, а совет башенных вов все лишитых земли право на защиту, убрав из принадлежащих ранее владений свои представительства. Хотя это, конечно, жёсткий вариант, возможный лишь в том случае, если кто-то захочет полностью свалить клан. Однако, твоему разудачено почасал затылок. Мудрёная система, да, парень, ухмыльнулся Байда. Но на твоём месте я бы не переоценивал значение этого их хвалёного слова чести. Поверь, среди хоргов полно тех, для кого оно лишь пустой звук. Байда укоризненно начал Аролт, но артефактор не успокоился. Что? Ты всё правильно сказал, Ари. Но это лишь верхушка айсберга. Если парень будет ориентироваться только на твои слова, он не проживёт в хороге не трёх декад, как окажется где-нибудь на галерах пиратов Черепашьей Гรีды. Скажешь нет? Байда ткнул толстым пальцем в сторону хорга и продолжил, обращаясь уже к Тмору. «Так вот, юнец, все, что сказала Ролд, правда, но лишь в определенной степени. Слово, данное главой клана, действительно нерушимо. Из-за его неисполнения нерадивый глава может лишиться покровительства тьмы, то есть собственных магических сил. А клан — чести, с уже описанными тебе последствиями. Но в Харогине, знаешь ли, живут не только главы кланов, но и, так сказать, рядовые белогривые». нарушения, которыми, собственно его слова, есть лишь их личная проблема. Клан не вступится за своего обманщика-представителя, но и помогать обманутому разделаться с таким нарушителем слова из числа своих, естественно, не станет. Имея это в виду при общении с белогривыми. Вот как? Сморг глянул на похмуревшего Орлда, но тот в ответ лишь нехотя кивнул, подтверждая слова Бейды. А Хорк-то оказывается патриот. Но честный не стал лезть в бутылку, доказывая, какие его соплеменники дужки. «Ладно, господа хорошие, время уже позднее, пора бы и честь знать». На этих словах поднимающийся с кресла Байда ухмыльнулся, кивнув Тмору. «Завтра с утра я к вам загляну, поболтаем, землячество наше обсудим, еще кое-что. А сейчас всего хорошего». «До завтра!» — в унисон выдали Орол Тетмор, и, проводив взглядом удаляющегося в сопровождении Лерой Кузнеца, переглянулись. «А ведь он прав. Завтра будет долгий день», — проговорил Оролд. «Пожалуй, последую его примеру». «Что, тоже куда-то сбежишь?» — приподнял бровь в тмор. «Нет, просто отправлюсь спать», — не принял шутки Оролд. «А я бы проветрился перед сном». «И кто тебе мешает? Твой серый в конюшне дорогу до нее ты знаешь, так что вперед. Надеюсь, не заблудишься в военморе», — равнодушно пожал плечами Хорк. «Да уж как-нибудь», Улыбнулся Тмор, чувствуя радость предвкушающего ночной полет уголька. Но вообще-то я хотел прогуляться по городу пешком. Смотри сам, отговаривать не буду. Правда, в нижние кварталы соваться все же не советую, если, конечно, не желаешь мечом помахать. В остальном дело твое. Сейчас пойдешь? Ну да, кивнул Тмор. А чего ждать-то? Тогда хорошей ночи. А Ролд поднялся с кресла и направился к выходу из гостиной. Уже на пороге он обернулся. Это только предупредили роя или матушку Ирну, а то ведь ворота запрут и придётся тебе ночевать на улице. Понял. Хорошей ночи, Арولد. Ночное Энмор совсем не то же самое, что столица Харогина днём. В темноте узкие ухоженные улицы, продуваемые вечно холодным горным ветром, больше похожи на мрачные коридоры, утонувшие во тьме, которая, кажется, совершенно не боится ни дрожащих кругов света под редкими тусклыми фонарями. ни тех скупых лучиков света, что сочатся из-под прикрытых оконных ставен. И только ярко освещенные площади у подножия оставшихся от ушедшей эпохи башен рваным огненным ожерельем протянулись через большую часть города, обрываясь там, где строения прежних жителей крыши мира были уничтожены давней катастрофой. Или волей древних магов. Кто знает. Уголек стремительно набирал высоту, Оставляя внизу тёмное, глухое сияние силы земли, пронизанное в далёкой глубине потоками огня, призрачные крылья, опираясь на невесомые, но мощные и стремительные потоки воздушной стихии, несли порядком подоросшего питомца тмора всё выше. Вот уже дракон поднялся над самыми великими башнями, а котовыющий его восторг вырвал из глотки громкий рёв и волну тёмного, почти невидимого в ночи пламени. А спустя мгновение Угалёк почувствовал нарастающее восхищение тмора, захваченного открывшимися ему через разум сумеречного дракона видами. Столь яркое сопереживание, составшемся далеко внизу, в тёмном лабиринте улочек и переулков старого города человеком, лучше, чем чтобы это не было ещё свидетельствовало о приближении с нетерпением ожидаемого драконом момента слияния. Угалёк на миг замер на месте, кувыркнулся в воздухе, вытянулся в струнку и, сложив крылья, камнем рухнул вниз, к земле, туда, где, пребывая в немом восторге, его ждал Тмор. Снизившись до нескольких метров, уголек распахнул крылья и, выровняв полет, черной стрелой понесся между домов, иногда поднимаясь над крышами, чтобы погружиться вокруг очередного понравившегося флюгера, заставляя его вертеться с сумасшедшей скоростью. Или, ныряя куда-нибудь в глубину проулков, и, скользямеж резными балконами, нависающими над мостовыми, и едва не касаясь крыльями стен. Вот, буквально в полуметре над телом летящего дракона промелькнула троица уже виденных где-то хоргов в матовых доспехах и развевающихся от ветра плащах. Угалёк презрительно фыркнул. Не заметили. И зачем им было рядиться под его сородичей, если эти двуногие не обладают и сотой долей наблюдательности настоящих сумеречных змеев? А эта их чешуя? Ха! Мало того, что кроме цвета она ничем не напоминает настоящий драконий покров, так даже такому юному змею, как сам Угалёк, это подделка на один пламенный выдох не больше. Жалкое зрелище. Внезапно дракон почувствовал интерес к Морок Белогривам. На секунду зависнув на месте, Угалёк стремительно развернулся на кончике крыла и аккуратно вцепившись в выступающий барельеф, оказавшийся рядом дома, Тихонько скользнул следом за хоргами, на этот раз старательно прячась в многочисленных тенях зданий. Впрочем, долго вести преследование не понадобилось. Хорги свернули на небольшую площадь и, миновав ее, оказались перед высокими ажурными воротами. За ними просматривался большой парк, в глубине которого, полускрытый деревьями, возвышался ярко освещенный особняк неприступного вида, на взгляд Тмора, конечно. Глухие стены первого этажа, узкие и высокие бойницы, зубцы, ограждающие открытые площадки на плоской крыше. Замок, а не городская резиденция. Про то, что его окрестности, включая парк вместе с оградой и воротами, предвратную сторожку и немногочисленные хозяйственные постройки оказались укутаны в несколько слоев мудреной магической защиты, можно и промолчать. Если бы уголек был не в состоянии видеть потоки сил, Вряд ли бы ему удалось проскользнуть следом за хоргами, впущенными в длительном сородичем на территорию резиденции, и теперь целиу устремлён на шагающими кособняку по выложенным и стёртым массивными плитами дорожкам. Ноже сам не мог сказать, зачем попросил у Галька проследить за случайно встреченным гонцом и его маленькой свитой. Но, скорее всего, причина была в его собственном опыте. В свободном городе Ему не раз и не два приходилось следить за маршрутами банд-поисковиков, орудовавших в тех же местах, где работал он сам, чтобы случайно не пересечься с этими ребятами на узкой тропинке. И в таких случаях Тмор первым делом заботился о том, чтобы отыскать в руинах базу конкурентов, что давало большие преимущества при дальнейшем планировании его собственного поиска и времени работы на облюбованном участке. Тмор Не разрывая контакта сразу мамугалька огляделся в поисках подходящего места, где он мог бы устроиться хоть с какими-то минимальными удобствами. Итак, чтобы его никто не побеспокоил, но не найдя ничего подходящего на пустой, плохо освещённой улице, разочарованно вздохнул и шагнул в тень. Проворный ящерица вскарабкавшись по стене на крышу дома, и он нашёл и уселся прямо на черепицу и прислонился спиной к печной трубе. Вряд ли кто-то его здесь заметит, тем более что выходить из подпола к своей покровительнице Тмор пока не собирается. Чуть поворочившись, устраиваясь поудобнее на совсем не предназначенной для этого ребристой черепице, он наконец замер и полностью ушёл в образы, передаваемые находящимся в паре миль от него драконом. Уголёк забрался на узкий карниз, протянувшийся вдоль всего третьего этажа угрюмого здания, и пополз вдоль стены. цепляясь крепкими когтями за старую каменную кладку так, чтобы не потревожить тусклые линии сигнальной системы, словно нарочно расположенные не так редко, чтобы пропустить любого разумного, но недостаточно часто для того, чтобы в них угодило гибкое тело юного сумеречного дракона. У Гальку стоило больших усилий не потерять из виду еле пробивающиеся сквозь каменную преграду всполохи узоров подопечных хоргов, скрывшихся в доме Но вот это обостался позади, и крылатый змей удобно устроился под окном небольшого кабинета, куда и вошли трое белогривых. Здесь их уже ждал ещё один хорк, хозяин дома, как предположил Тмор, принуждая уголька на плеч слух. Раз уж слежка удалась, почему бы и не разузнать заодно, что скажет гонец по поводу посещения резиденции Апхаш? Но что, не тратя времени на пустые разговоры, спросил хозяин кабинета Для того, чтобы услышать его тихий голос, угольку пришлось чуть ли не прижиматься мордой к стеклу. «Молодой Абхаш получил ваше приглашение», — коротко поклонившись, ответил Ганец, но даже в этом кратком жесте можно было прочесть недовольство Хорга. «Это хорошо, Грилд. Я знаю, что тебе не по нраву мое решение, но я рад, что ты сумел сдержаться и в точности выполнил указания». Хозяин кабинета шагнул к Ганцу, недовольно вздернувшему подбородок после этих слов. и, положив руку ему на плечо, крепко его сжал. «Меньше всего сейчас нам нужна война кланов, Грилд». «Да какая там война? Один удар и обхаж, уже история. У них и воинов-то нет», — вырвалось у Гонца. Очевидно, старший понял, что немного перехвалил выдержку молодого Хорга, так как после слов Гонца разочарованно покачал головой, и, усевшись в кресло, выжидающий уставился на Грилда, указав ему настоящий у стены стул. Его молчаливых спутников хозяин кабинета проигнорировал, посчитав, наверное, за предметы обстановки. Поняв, что старший его теперь просто так не отпустит, Грильд устроился на краешке стула. Сказал а, говори и б, племянник, ровным тоном произнёс хозяин кабинета. Ну, ведь за ним никого нет. Грильд старательно сверлил взглядом пол. Сколько помню, в их особняке после смерти прежнего главы клана, кроме самого Оролда, ни один Абхаш больше не появлялся. Ах, вот как. То есть ты решил, что если у клана нет сотни слоняющихся без дела бойцов, то он слаб, а раз в столичной резиденции живет только глава клана, значит, кроме него в клане вообще никого нет? В эмоциях хозяина кабинета скользнуло нечто похожее на иронию, впрочем, тут же скрытое за счетами разума. «Грилд, мой дорогой племянник, если бы сила клана измерялась только количеством воинов в нем, Райан бы давно стали во главе Харогена». «Но ведь совет кланов...» — начал Грилд и был тут же перебит жестким тоном своего дяди. «Да, там наши позиции сильны. Но Хароген — это не только сбор владителей, если помнишь. Есть еще храм, к верхней обители которого, кстати, теперь относится клан Абхаш». совет мастеров Вязи, чей глава, как, кстати, сегодня выяснилось, очень благоволит Эру Оролду и его спутнику, этому круглоухому темному магу. Интересный персонаж, между прочим. К нему вообще желательно присмотреться повнимательнее. Впрочем, сейчас не о том. Если в храме мы еще хоть как-то можем влиять на мнение жреческого круга, благо Абхаш не входят в клир, то мастера башен даже не станут слушать какие-либо измышления, о легитимности войны с этим кланом, из чьих бу устои они не исходили. И без протекции старого лича Абхаш пребывали в башнях на особом щиту, а уж теперь мало кто захочет ссориться сразу с дюжной и не слабых и очень влиятельных магов, тем более если один из них глава совета мастеров вязи. Так что, попытавшись отомстить им за кабацкую драку прямым убийством и развязав тем самым клановую войну, мы получим как минимум противостояние с башнями А значит, действовать нужно иначе, Грилд. Ты меня слышишь? Да, владетель, коротко кивнул гонец. Уже хорошо. Так вот, Абхаш, древний род, члены которого воспитываются в старых традициях. И понятие долга крови у них, в отличие от многих наших соплеменников, еще не стало пустым звуком. Честно, потребовав его с главы клана, мы, скорее всего, получим их поддержку и понимание. Поддержку в решениях, принимаемых башнями. Понимаешь, Грильд, не вечную, конечно, но вполне достаточную и весомую, чтобы клан Райена получил некоторые преференции в своих делах, связанных с интересами магов, такие, что получить другими способами будет невозможно. И я считаю, что это достойная плата за самомнение одного глупого столичного хлыща, решившего наплевать на обычаи и ставшего в результате мясным фаршем в замызганной харчевне. Грильд стиснул зубы, но промолчал. Вот только его поза, плохо скрываемая за щитами разума эмоции, всё буквально вопило о том, что племянник в корне не согласен с мнением своего дяди. И это, естественно, не ускальзнуло от хозяина кабинета. Ты так жаждешь смерти Абхаш, что готов рискнуть благополучием наших владений, положением всего клана, устало проговорил старший Хорг, откинувшись на спинку кресла. И я окинул Грилда недовольным взглядом. Как думаешь, Трое наших магов справятся с созданием потребного количества артефактов для всех жителей наших земель, если ледж решит вывести из владения Райна представителей башен. Или предложишь закупать хозяйственные артефакты в других провинциях, так чтобы банальный светильник встанет нам в цену серьёзного защитного амулета? Но ведь с изготовлением зачарованного оружия они справляются. Уже больше из упрямства пробормотал престажённый Грильд. Знаешь, племянник, Ты хороший воин, но вот делиться с тебя, Аховый. А значит, и главой клана тебе лучше не становиться, пока не поумнеешь и не научишься ставить благо клана выше собственных чувств, проговорил хозяин кабинета. Ты бы хоть раз поинтересовался, как именно заклинается наше оружие, или хотя бы прикинул, часто ли ты видел наших магов в оружейных комнатах. Нельзя же настолько не интересоваться делами клана. А? Б. С тех пор, как в наших мастерских были установлены кристаллы-плетельщики, нам нет необходимости привлекать магов для наложения заклятий на оружие. Они лишь пару раз в год приходят в мастерские, чтобы провести диагностику артефактов или заложить в них улучшенные вязи. Всю работу по заклинанию изделий кристаллы выполняют самостоятельно. А, -а, -а кому я это говорю? Явно разочарованный разговором с племянником, хозяин кабинета резко поднялся с кресла и взмахнул рукой. Повинуясь его жесту, дверь в комнату отворилась, недвусмысленно указывая присутствующим на окончание аудиенции. Ты свободен, Грильд. Иди и не вздумай лезть к Апхаш. Сейчас совсем не время испытывать на прочность наше положение в кругах. Но если ты не удержешься и нарушишь мои планы, опять «Видеть, Тима, это будет последняя глупость в твоей жизни, даже если ради этого мне придется запереть твою матушку в какой-нибудь из полуденных марок нашего клана. Все, иди к себе». Примечание. Марка. Землевладение на границе государства. В обязанности владителя такой земли входит содержание определенного количества укреплений, застав, и их гарнизонов для охраны границы. Полуденные марки Харогина – Принадлежащие к различным кланам, граничит с пустыми землями, слабо заселёнными территориями, местом обитания самых разных тварей, в том числе магического происхождения, а также особо негативно настроенных к любым формализованным объединениям разумных мезантропов, анархистов, мародёров, дезертиров и прочей швали, включая в конец одичавших представителей вымирающих рас. Дикое захолустье, где стычки с инферналами и обитателями пустых земель Явление столь же частое, как праздные дни в конце декады. «А вы двое!» Взгляд хозяина дома воткнулся в замерших истуканами хоргов, сопровождавших Грилда в его визите к Оролду. Дождавшись, пока шаги племянника стихнут где-то в дальнем конце коридора, Белогривый вздохнул. «Глаз с него не спускайте. И смотрите, чтобы он чего не учудил с этими обхаж. Пусть лучше вино жрет, да девок тискает. Пока. Уяснили?» «Да, владетель!» В унисон проговорили телохранители и проворно слиняли из кабинета. Рассчитывать на то, что хозяин кабинета, оставшись в одиночестве, примется рассуждать о случившемся вслух, явно не стоило. Этмор с легкой душой отозвал уголька с его поста. Взвеявшись над особняком, не обращая никакого внимания на тут же пришедшую в неистовство защиту резиденции, дракон, которому явно наскучило долгое сидение на неудобном карнизе, весело закликотал и, выпустив в сторону нацелившегося на него сторожевого заклятия несколько языков темного пламени, помчался на зов человека. В резиденцию Абхаш Тмор вернулся в третьем часу ночи, довольный прогулкой и успокоенный планами Райана в отношении клана Абхаш. Если, конечно, хозяин кабинета был тем лицом, что действительно могло влиять на решение подобных вопросов в своем роду. Впрочем, сомнений в этом у парня почти не было. Все действия говорили о немалой власти, сосредоточенной в его руках. А учитывая, что именно ему доложил Гриллта о принятом Аролдом предложении встречи в доме Бесет, можно с уверенностью утверждать, что Тмор посредством уголька только что познакомился с главой клана Райна. И нельзя сказать, что этот самый глава вызвал у Тмора отрицательные эмоции. Очень рассудительный хорк. Будет обидно, если его сменят на посту главы клана, такой отморозок, как Грилд. А судя по стилю общения между этими двумя, именно последний является наследником, причем, скорее всего, единственным. Правда, когда это еще будет? Тмор кивнул открывшему ему калитку Громи и двинулся в свою комнату. Спать. Утро для юноши началось с громкого хлопка двери. И в комнату, в лучших традициях Гора и Тира, ввалился Орулд. Вставай лежебока, возвестил Хорг. Байда будет с минуты на минуту, а матушка Ирна уже накрывает на стол. Иду, иду, проворчал Тмор, покосившись на окно, за которым уже вовсю светило солнце. Завтрак дело нужно. Какой завтрак? Уже за полдень перевалило, фыркнул Арольд. Скажи спасибо матушке Ирне, это она запрятила тебя будить. Будь моя воля, поднял бы тебя ещё затемно. Надо же. «Безвольный глава клана. Какая прелесть!» — ехидно протянул Тмор, за что тут же получил подзатыльник волной разогретого воздуха. «Ты мне еще поговори!» — пригрозил Оролд, едва удерживая веселье за щитами разума. «Родственничек, шах твою р-ре! Ладно, приводи себя в порядок и встретимся в столовой!» Дождавшись, пока за буйным главой клана закроется дверь, Тмор печально вздохнул и нехотя принялся выбираться из мягкой постели. Впрочем, вспомнив, что к обеду должен подойти Байда, парень заметно ускорил процесс приведения себя в порядок. Так что спустя 10 минут, уже умывшийся и чисто выбритый, он сидел за столом в чищенной и выглаженной работящими громи одежде, с надеждой поглядывая на дверь, из-за которой вот-вот должны были появиться все те же громи с подносами еды. Из-за ночного приключения уголёк так и не смог поохотиться, а потому сейчас тморо донимал сильнейший голод. явно отражавшееся в его глазах. Если судить по тому, как шарахнулся в сторону встретившийся с ним взглядом Громе, внёсший в столовую огромную исходящую ароматным паром супницу. Тут же, очевидно на запах, в столовую нарисовался и Байда. Потянул миссистом носом воздух, довольно улыбнулся и ни слова не говоря присоединился к трапезе. Вот люди, вздохнула Ролд. Хоть бы поздоровался для порядка. А? Угу. На мгновение отвлёкся от еды Байда и согласно покивал, вернулся к поглощению пищи. Так и не дождавшись вменяемого ответа от артефактора, Арольд был вынужден обратить своё внимание на стол. Иначе два опустошающих его с бешеной скоростью человека просто оставили бы хозяина дома без обеда. Через полчаса, оставив опустевший стол для наводящих порядок Громе, два человека и хорков вновь оказались в дальней гостиной. Тмор и Байда тут же устроили друг другу допрос, по результатам которого, с интересом наблюдавшей за ними Оролд пришел к выводу, что либо оба человека произошли из так называемых ими параллельных миров, либо за те 600 лет, что Байда отсутствовал дома, там произошли серьезные перемены. Вспомнив рассказы Тмора о количестве жертв в последней войне того мира, Орк непроизвольно вздрогнул. Слишком серьезные перемены. Ладно, думаю, здесь мы выяснили всё, что могли. Наконец закончил обсуждение Байда. Похоже на то, кивнул Тмор, изучающе глянув на артефакты. Что? Не понял, Байда. Да я вот подумал. Если с темой землечества мы закончили, может, расскажешь о моих мечах? Да я вроде начал кузнец, но был тут же перебит Тмором. Да, да, я помню твою короткую лекцию, но меня интересует то, о чём ты умолчал. Для кого были выкованы эти мечи? Как для кого? Удивлённо пожал плечами сбитый с толку байда. Для тебя? 200 лет назад? Усмехнулся парень. Для «Да меня тогда ещё и в проекте не было. Так что давай, рассказывай по порядку. Как скажешь, вздохнул кузнец. По порядку, так по порядку. История оказалась проста и незамысловато. Около 200 лет назад с байдой связался тогдашний глава дома Инил с предложением заказа. Главе дома нужен был клинок для Adept of Тене. По словам заказчика, меч этот должен был стать частью оплаты за некую работу. Подумав несколько дней, Байда согласился и назвал цену, которую заказчик принял без торга 40.000 злотней. Правда, почти половина этой суммы ушла в башне, чьи маги предоставили из своих хранилищ отпечатки узоров всех Adept of Тене, когда-либо попадавших в их поле зрения. Необходимый артефактору для создания чар привязки меча к будущему владельцу. К исходу оговорённого срока заказчик пришёл за мечом в сопровождении своего сына. Старый рис был явно чем-то недоволен, но работу оплатил и меч забрал. Вот тогда-то я и понял, что детишкам ещё долго не суждено увидеть своего хозяина. Почему? не понял Тмур. Да и Орлдза заинтересованно покосился на Байду. Да всё просто. усмехнулся кузнец. Рисы, конечно, деньги любят, но раз их отдав, по потраченному не плачет. А значит, недоволен тот котяра был чем-то другим, но крепко связанным с этими мечами. Вопрос в чем? Скорее всего, срывом договорённости с тем самым адептом тени, из-за которого он вынужден был отдать 40.000 злотней за ненужную ему самому вещь, но забрал. А значит, рассчитывал на то, что пусть не скоро, но мечи пригодятся. Вот, собственно, и вся история. Да. Вот ещё что. Всё то время, пока я работал над заказом, рядом постоянно вертелись маги башен. Я тогда не особо удивился. Отношения между рисами и хоргами во все времена оставляли желать много лучшего, и тот факт, что мне пришёл заказ от кто подобных, не мог не напрячь власти. Но мне и в голову не приходило, что глава совета мог заинтересоваться не столько моими контактами с противником хоргов, сколько тем, что я заказывал отпечатки узоров адептов тени. И в этом случае, если сложить туда вню историю с нынешней суетой старого леча по твоему поводу. На. -да. Что ж, учтём, согласился Тмор, и на мгновение задумавшись, вдруг хлопнул себя ладонью по лбу. Кстати о партиях. Арولد, ты помнишь наш разговор о возможных действиях Райена? Ну, ты тогда ещё упоминал возможность обойтись поддержкой их кланов в кругах. Так вот, Я этой ночью наткнулся на давешнего гонца, ну и прошелся следом за ним. Говорить о том, кто и как в действительности следил за Райана, Тмор, естественно, не собирался. В общем, если я правильно понял разговор гонца с Эром Сидой, последний настроен вполне мирно, хотя и планирует несколько пощипать Абхаш. В частности, он, похоже, рассчитывает на то самое сотрудничество, о котором ты тогда говорил в счет долга крови. Правда, его гонец явно не согласен с этой идеей. Однако, Оррольд аж поперхнулся Лиалом. Не буду спрашивать, как ты умудрился пройти защиту резиденции Райна. Я ещё помню тот щит двуязыкий в Шейре. Но ты уверен, что всё правильно расслышал? Безусловно, кивнул Тмор, одновременно успокаивая разбушевавшегося уголька, возмущённого сомнениями белогривого. А в доказательство могу сказать, что Гонцу зовут Грильд, и Эрсид до называл его племянником. Всё верно. «Грилд и вправду племянник главы клана Райана». А Роуд улыбнулся. «Ну что ж, хорошие новости, Тмор. Кажется, одной проблемы у нас теперь меньше. Тем легче нам будет договариваться в доме бесед. Это ли не повод открыть бутылочку закатного?» «Не рановато», — хмыкнул Тмор, выразительно глядя в окно, за которым солнце как раз вошло в зенит. «Это у тебя сейчас утро. А у нас уже обед», — усмехнулся Байда. «Я не знаю». И юноше осталось только пожать плечами. Не поспоришь.